Глава агентства Ужин в Лэйси считался самым официальным мероприятием в распорядке дня. Старшие к этому времени переодевались в шёлковые платья для танцев, остальные тоже меняли туалеты, но по субботам, когда многие получали увольнительную в Ларбора, обстановка была гораздо более свободной. Студентки садились где им хотелось и в пределах допустимого надевали на себя то, что им хотелось.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 Помолчали в его согласии жгучего вопроса, а Барлингхерсте не касались. Вам не кажется, проговорила мисс Люкс без всякого энтузиазма, ковыряя вилкой некое чудо блюда из овощей, лежащее на ее тарелке, что в праздничный вечер мисс Джолив могла бы приготовить что-нибудь более привлекательное, чем эти обедки? Именно потому, что это праздничный вечер, она и не стала ничего делать, ответила мисс Рак с аппетитом поедая все, что стояло перед ней.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 Очень милы с вашей стороны, с удовольствием. Я думала, что вы поедете в театр, а то бы предложила раньше. Старомодное занятие. Вы не любите театр? спросила с удивлением Люси, для которой театр всё ещё сохранял долю привычного с детства очарования. Мисс Люкс, которая вопрошающе и с явной неприязнью рассматривала кусок морковки, подняла глаза и скорчала. Вы никогда не думали о том, как бы вы восприняли театр? Если бы попасть туда впервые теперь, не испытав детской привязанности к пантомиме и тому подобному. Неужели вы нашли бы, что несколько переодетых типов, принимающих картинные позы в освещённой коробке, это занимательно? А дурацкий обычай антрактов, раньше предназначенных для прогулки в туалетную комнату, а теперь отданные на откуп барам, чтобы они могли извлекать прибыль.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 Люси была слегка обескуражена не потому, что это пошатнуло ее давнюю любовь к театру, а потому, что она, оказывается, ошибалась относительно мисс Люс. Мисс Люс казалась Люси потенциальной пылкой участницей экспериментальных спектаклей самых мрачных пьес, посвященных причине и следствию. А я едва не пошла сегодня, сказала Раг, только чтобы еще раз увидеть Эдварда и Диану. Я была просто безумна от него, когда была студенткой. Наверное, сейчас он немного passé.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 И вы никогда не видели его на сцене, никогда. И вы не поехали на автобусе за 6 пенсов в Ларборо, чтобы увидеть его сегодня. Не поехала. Говорю вам, театр нагоняет на меня смертельную скуку. Но это ж Шекспир. Хорошо, Шекспир. Я лучше посижу дома и почитаю его в обществе ДориНрак и её слойк с кремом. Вы не забудете положить что-нибудь в карман для нас, когда будете выходить с праздника? А, не спим. Всё будет благодарностью принято умирающим от голода пролетарятам. Макароны, плитки марша, апельсиновые каральки, зачерствевшие сэндвичи, помятые булочки с сосисками. Я опущу шапку по кругу, пообещала Люсе. Буду протягивать шапку и дрожащим голосом повторять: "Не забудьте, преподаватели". Однако, когда она доставала бутылку шампанского из штаущего тазу льда, на душе у неё было вовсе не весело. Вечеринка, похоже, будет тяжким испытанием, но никуда не денешься. Люся завязала большой бант из ленты на горлышке бутылки, чтобы придать ей праздничный вид и убрать всякое подозрение, что она Люсе принесла своё спиртное. В результате бутылка стала, пожалуй, похожа на герцогиню в бумажном колпаке, но Люся решила, что ничего подобного студенткам в голову не придёт. Она поколебалась, раздумывая, что надеть, выбирая между костюмом, пригодным для приёма сидя на полу, и желанием оказать честь хозяйкам. Лёся решила польстить им, надев флекционное платье и наложив особо тщательный макияж. Если Генриетта своей выходкой столько испортила, она Люси привнесёт в эту вечеринку всё, что сможет. Судя по доносящемуся повсюду шуму, бегать не оттуда и обратно с чайниками в руках вечеринка у Стюарт была в этот вечер в Лейси не единственной. В коридорах пахло кофе, и когда двери открывались и закрывались, волны смеха и болтовни прокатывались из ажиорали. Даже младшие, похоже, праздновали. Они не могли ещё отмечать получение места, но могли радоваться тому, что их первые выпускные экзамены позади. Люси вспомнила, что не узнала у Наттарт, как та сдала выпускной экзамен по анатомии. Сегодняшняя умная мысль завтра может оказаться чепухой, а ключиться всегда ключиться. Надо будет поискать фамилию Детера. когда она будет проходить мимо студенческой доски объявлений. Люсе пришлось дважды постучать в дверь номера 10, прежде чем её услышали. Но когда раскрасневшаяся стюрт открыла дверь и впустила Люсе, на собравшихся вдруг напала внезапная застенчивость. Они вскочили и замолчали и тихо стояли, как вежливые и хорошо воспитанные дети. Мы так рады, что вы пришли, начала стёрт, но тут Дейкерс увидела бутылку, и со всякими формальностями было покончено. Вино, закричала она, чтоб мне с места не сойти. Вино, о, мисс Пим, вы душка. Надеюсь, я не нарушила правила, проговорила Люси, вспоминая выражение глаз мисс Джоли, так и оставшееся не совсем понятным. Но мне показалось, что это хороший повод выпить шампанского. Тройной повод, объявила Стюарт. Дейкерс и Томас тоже имененницы. Лучшего повода быть не может. Как мило, что вы подумали о шампанском. Это кощунство пить шампанское из стакана для чистки зубов, сказал их Хесэлт. Ничего. Мы выпьем его как аперитив, как отдельное блюдо. Давайте сюда свои стаканы. Мисс Пим, кресла для вас.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 Бледно-голубые сумерки за распахнутым окном служили как бы задником декораций, задником, который скоро должен был потемнеть. Вечеринка была такой же, как любая студенческая вечеринка во времена, когда Люся училась в колледже, только всё было красочнее и ярче, потому лишь то цвета подушек были более весёлыми, или потому что девушки были красивее. У них не было прямых свисающих волос, не было очков, не было студенческой бледности. Нет, конечно, дело не в этом. Люся поняла в чём.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 Но она безумно боится снова потерять его перед Покажем. О, господи, я могу это понять, посочувствовала Дейкерс. Подумать только, какой идиоткой будешь чувствовать себя, если повесишь на буме как больная обезьяна, и вся элита на тебя смотрит, и фрекин просто пронзает тебя этими своими глазами. Господи, смерть покажется тут счастливым избавлением. Если Донни не нападёт ещё не уรส, то где же она? Только её не хватает. Бедная Дон, вздохнула Томас. У неё ещё нет места. Томас, получив должность младшей из трех Уэлси, чувствовал себя миллионером. Не беспокоясь о дон, заметила Хасселт, ирландцы всегда падают на все четыре лапы. Мисс Пим искала глазами Иннис, но не видела ее. Бо тоже не было. Стерт проследив за ее взглядом, поняла заключавшиеся в нем вопросы и сказала. Боины спросили меня сказать вам, что им очень жаль, они сегодня не будут, но они надеются, что вы будете их гостями на другой вечеринке ещё до конца семестра. Боу устраивает её в честь Инес, сказала Хасл. Чтобы отпраздновать Арлин Херст. Собственно говоря, мы все устраиваем им вечер в честь Инес, сказала Первый апостол. Что-то вроде общего слёта, подтвердила вторая. В конце концов, это честь для всего колледжа, заметила третья. Ведь вы придёте, Мис Пим, заключила четвёртая не вопросительным, а утвердительным тоном. Ничего не доставят мне большего удовольствия, сказала Люси и добавила, радуясь возможности сойти с тонкого льда. А что случилось с Бо и Инес? Неожиданно прикатили родители Бо и увезли их в чатёр в Ларбора, ответила Чёрт. Вот что значит иметь Ролс, сказала Томас без капли зависти в голосе. Носись по всей Англии, как тебе заблагорассудится.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 Да ладно, живила первая опол, устраиваясь поудобнее на кровати. И вообще, кому охота теперь ходить в театр? Самый скучный способ провести вечер, сказала вторая. Сидя, уткнувшись коленями в чью-то спину, добавила третья, не отрывая глаз от бинокля, присывы купила четвёртый. Почему бинокль? спросила Люся, удивлённая тем, что позиция мисс Люкс нашла поддержку среди тех, у кого присыщенность не должна была ещё разрушить жажду развлечений. А что без него увидишь?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 А потом, дорогие, это только Шекспир заявила Дейкерс. Вот в чём вопрос, шутливо передразнила она, прижимая руку к груди. Но ведь Эдвард Эдриан, что пила Люси, чувствую, что должен же кто-то защитить её любимый тяток. А кто этот Эдвард Эдриан? Совершенный искриниш, спросила Дейкерс. это тот тип, у которого такой утомлённый вид и который похож на ленивого орла. Ответила Стёрт, слишком занятая обязанностями хозяйки, чтобы заметить реакцию Люси. Вот, оказывается, в каком убийственном, но весьма живописном образе представал Эдвард Эдриан в трезвых глазах молодёжи. Нас часто водили смотреть его, когда я училась в школе в Эдинбурге. И вам не понравилось, спросила Люси, вспомнив, что фамилия Стюарт входила в первую тройку в списках вместе с Бо и Инес, и что умственная деятельность для неё, вероятно, не является столь тяжким испытанием, как для некоторых других. О, это было лучше, чем сидеть в классе, согласилась Стюарт. Но это было ужасно старомодно. Приятно смотреть, но скучновато. Не хватает одного стакана. Наверное, моего, сказала О'Доннелл, входя в комнату и отдавая хозяйке свой стакан. Кажется, я опоздала. Я искала туфли, которые бы налезли мне на ноги. Мисс Пим, простите меня, пожалуйста, за эти. И она показала на домашние шлёпанцы, которые были у неё на ногах. Мои ноги отказываются мне служить. А вы знаете, кто такой Эдвард Эйдриан, спросила Люси О'Донал. Конечно, знаю, ответила та. С тех пор, как в 12 лет я увидела его в Белфасте, я бежу mad него. Кажется, вы единственная здесь, кто знает его и восхищается им.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 она почувствовала симпатию к девушке, которая сушила глаза, не забыла извиниться за домашние шлепанцы и с веселым видом пришла на вечеринку, на которой ей нечего было праздновать. Ну, сказал Эштерд, снимая проволоку с пробки, теперь, когда у Доналл пришла, мы можем открыть бутылку. О, господи, шампанское! воскликнул у Доналл. Вино пенясь полилось в толстые грубые стаканы, и все в ожидании повернулись к люше. За Эштерд в Шотландии. За Томас Уэльси, за Дэйкерс в аббатстве Линг, провозгласила Люси. Все выпили. И за всех друзей от Кептауна до Манчестера, сказала Стюарт, выпили за это. А теперь мы спим, что вам положить? Илюси спокойно и с удовольствием стала наслаждаться жизнью. Роуз не была в числе гостей по милости провидения в лице богатых родителей с Роулс-Ройсом, она Люси Была избавлена от пытки сидеть напротив Инес, лучившейся от счастья, для которого не было ни малейшего основания.